Страница 325. Письмо 13. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1851 год. Августа 17. Станица Старогладковская. «Дорогая и чудесная тетенька, вы мне говорили несколько раз, что вы пишете письмо прямо набело. Беру с вас пример, но мне это не дается так, как вам» и часто мне приходится, перечтя письмо, его разрывать. Но не из ложного стыда, орфографическая ошибка, клякса, дурной оборот речи меня не смущают. Но я не могу добиться того, чтобы управлять своим пером и своими мыслями. Вот только что я разорвал доконченное к вам письмо, в котором я наговорил то, чего не хотел, а что хотел сказать, того не сказал». Вы, может быть, припишете это скрытности и упрекнете меня, говоря, что ее не должно быть теми, кого любишь и о ком знаешь, что любим. Согласен. Но согласитесь и вы, что все можно сказать тому, кому равнодушен. От дорогого человека многое хочется скрыть. Дописал эту страницу и должен оговориться. «Не примите этого за предисловие» приготовление к чему-нибудь, и не пугайтесь. Просто эта мысль пришла мне в голову, и я высказал ее вам. Третьего дня получил ваш ответ на мое первое письмо с Кавказа. Примечание первое. Ответ через два месяца — это ужасно, особенно когда беспрестанно хочется говорить с вами. Вы пишете. «Боюсь, чтобы мое письмо не показалось тебе чересчур длинным. Не для фразы я говорю». «Несмотря на то, что я перечитываю, по крайней мере, до десяти раз каждое ваше письмо, все они мне кажутся такими короткими, что я удивляюсь, как можно писать так мало, имея столько сказать. Вероятно, вы уже получили то письмо, в котором я писал вам о фортепиано». Примечание второе. «Ваши хорошие вести о намерениях Сережи по отношению к султанше мне кажутся сомнительными». Примечание третье. «Простите меня за это, дорогая тетенька, но в том, что касается нас, я не могу слепо вам верить. Ваша беззаветная любовь к нам часто не дает вам правильно судить о настоящем положении вещей, но мне хотелось бы знать, какой линии держаться с Сережей. Как младший брат я должен первый ему написать. Так и сделаю, и по его ответу разберусь. Две недели тому назад я расстался с Николенькой». Он в лагере при горячих источниках, а я в его главной квартире. Вернется он в сентябре. Многие мне советуют поступить на службу здесь, и в особенности князь Борятинский, которого протекция всемогуща. Как вы посоветуете? Прощайте, целую ваши ручки. Примечание. Первое. Письмо «Неизвестно». Второе. Письмо 24 июня 1851 года. В нем содержалась просьба передать Марии Николаевне и Валериану Петровичу Толстым, что Толстой дарит им свое фортепиано. Смотри, том 59, номер 47. Примечание третье. Султанша, имеется в виду Мария Михайловна Шишкина. Конец примечаний.